Глава десятая. Ларс. А Ландер шёл по кораблю, сопоставляя детали и факты. Длинные коридоры моря он казались сплошной серой лентой, перемежающейся золотистыми вспышками, что мелькали в глазах от гнева, охватившего разум Ларса в тот момент, когда дошло, что именно случилось. Как он сразу не догадался, кто виновник всего того, что творится с Тиной? Проклятье чёрной дыры... Рваными элементами, восстанавливая общую картину, в памяти всплыло, как он отдал Ульфину свой браслет, отойдя к Хантеру. Потом Ульфин пошел к техникам. Шиос Эсферган ведь не сказал, что видел Уэйлиса в тот вечер. Все странности поведения Тины и ее слова, по которым Ларс должен был понять, что в дело давно вмешался Уэйлис, будь он не ладен. Зачем Ульфин это сделал? А главное, почему не сказал ему правду?» Ларсу хотелось придушить Ульфина собственными руками. Так сильно, что скулы сводило от напряжения. Когти не желали прятаться, впиваясь в кожу ладоней, когда он быстро шел в сторону кабинета Вейлиса. Так вот, почему Ульфин стал редко появляться у себя, проводя время в других отсеках, только бы не пересекаться с Тиной. Всё сходилось, как бы ни горько Ларсу было это осознавать». Когда все начиналось, Ларс еще не думал, что землянка так сильно его зацепит, но и с отношениями не спешил. Все казалось, нужно подождать благоприятный момент, не вызвав в ней привязки. Вначале выполнял инструкции Ульфина, а потом сам не заметил, как втянулся. Общение с Тиной нравилось все больше, он узнавал ее с разных сторон, и даже ее рассказ не виделся ему выдумкой. Лишенная родных и поддержки друзей, оказавшаяся на Экторе в результате стечения обстоятельств, Тина говорила, казалось, искренне. И Ларс все больше сомневался, что она действительно шпионит на Даллингера. Верил не до конца, конечно, ведь доказательства Ульфина никто не отменял, но обстоятельства могли быть иными, и он собирался со временем их выяснить. «Открывай немедленно», — прорычал Ларс, оказавшись у кабинета Ульфина. Он сдерживал свой гнев, чтобы не начать крушить все вокруг, а затем ворвался в рабочую каюту, взмыленный, разъяренный и несколько потерянный. Глаза застилала густая белесая пелена, в голове помутилась. Ульфин Вейлис, который в этот момент полулежал в кресле, держа в руках капсулу с напитком и бездумно разглядывая что-то на экране, повернулся. — Сволочь! Почему ты так поступил? — крикнул Ларс еще с порога. — Ты сейчас вообще о чем? Ульфин поднялся, встав напротив Аландера. «Не делай из меня, идиота, это ведь ты переспал с Тиной в тот день. Зачем? Ответь мне. Уж не буду спрашивать, как ты смог ее обмануть, но скажи, почему ты это сделал?» Голос Ларса гремел на все помещение, заполняя его злостью и непониманием того, что делать дальше. Она все же сказала. Вылез, отставил напиток. «Да, сказала, ты создал девчонке привязку. Ты хоть понимаешь, что натворил, Вейлис?» «Да я ведь тебе помочь хотел. избавил от лишних проблем. Теперь у нее не будет никакой привязки к тебе. Ульфин тоже сорвался на крик. Ты мог и сам сделать это, но не сделал, как я тебя просил. Зато мы выбрались из Империи и спокойно летим на Нурнолл». «Я люблю ее, ты это понимаешь? Я собирался сделать ей предложение после этого рейса», — глухо прорычал Аландр. «Кому предложение? Землянки? Шпионки Кастера? Ты в своем уме?» Саркастически процедил Ульфин. В этот момент терпение Ларса треснуло по швам, и все напряжение вылилось в неконтролируемую агрессию. Он бросился на Ульфина, с силой вцепившись когтями в плечи друга, и они оба покатились по полу кабинета. Состояние эффекта увеличило силы Ларса, и он дрался, как дикий зверь. Уэйлис отчаянно пытался защищаться. Мебель летела в разные стороны, стоял шум. Ларс не понимал, почему все повернулось против него. Всему виной оказался именно Ульфин Уэйлис, хитрый и продуманный до мозга костей, как говорили альтерани. Он все испортил, сломал будущее, о котором Ларс мечтал с того дня, когда осознал свои чувства к Тине. Ульфин позарился на ту, которую Ларс хотел сделать только своей. «Я тебя убью», — выдохнул Ларс, но на ночь очередной удар Вейлису. Острые когти Ларса рвали на нем прочный костюм, оставляя лишь ошметки. На лице уже вовсю кровоточили глубокие ссадины. Но, несмотря на это, Ульфину удалось отбросить Аландера в сторону и зафиксировать Ларса около стола, заломав руки капитана за спину. «Что ты творишь? Остановись! Мы ведь знаем друг друга много лет, почти с детства, а эта землянка на корабле всего несколько недель. Ради нее ты хочешь разрушить нашу долгую дружбу!» Ларс метнул на Ульфина ненавистный взгляд, а потом собрался с силами и отбросил его назад, после чего повернулся и пошел в новую атаку. Райнардцы перемещались в пространстве так быстро, что можно было рассмотреть только темные пятна костюмов и растрепанные волосы. В конце концов, Ларсу удалось уложить Ульфина на лопатки, и он уселся сверху, шумно дыша. «Это ты во всем виноват с самого начала. Ты втянул меня в эту незаконную авантюру, а теперь вмешался и в личную жизнь. Тебе всегда было плевать на других, в том числе и на меня. Важна лишь собственная выгода». Он вновь ударил Ульфина по лицу и, наконец, остановился, пытаясь успокоиться. Вейлис повернул голову, сплюнув на пол кровь и сверкнул глазами. «Ошибаешься, друг». «Все, что я делал, было ради тебя. Я ведь защитить тебя хотел, чтобы по возвращению не возникло никаких проблем с маригом прохрипел он. «Приди в себя. Эта девка совсем тебя охмурила, запудрила мозг своими рассказами. Она ведь врет тебе, а ты наивно веришь каждому ее слову. Если бы я хотел забрать ее себе, то действовал бы иначе. А так сам теперь страдаю, ведь мне приходится держаться от нее на расстоянии». «Каждый день, каждый час отслеживать ее местоположение, чтобы не встретиться случайно. Так что я пострадал гораздо больше тебя, а на сделку ты сам согласился, я лишь предложил. Мы ведь вместе все затеяли». Ларс дернулся, постепенно приходя в себя. Он помнил, как загорелся идеей Ульфина насчет кристаллов Тиссиана, хоть после и сомневался. И как потом говорил, что Тинамайрон ему совершенно не неинтересна. «Он сам виноват». Возможно, привязка тины к Ульфину пройдет, когда гормоны подстроятся под его тело, но для этого нужно время. Но как разобраться, кто такая Тина на самом деле? Он отпустил Ульфина и поднялся на ноги, покачиваясь. Чувствовал себя разбитым, опустошенным и глубоко несчастным. Так плохо Ларсу Аландеру еще никогда не было. Ульфин отчасти прав, дело даже не в сделке, в самом Ларсе. Он не собирался заводить с землянкой серьезный роман — не планировал дальнейших отношений. Все эти мысли ворвались в разум непрошено и негаданно. Хоть Ларс и понимал, чем чревато его желания пока они не укрепят положение меридиан-галактик на имперском рынке, вернув на былые позиции. Дело даже не в том, что Тина переспала с Ульфином, сама того не зная. Что случилось, то случилось. Но как теперь признаться ей, что это был вовсе не он? Тогда придется рассказывать и все остальное, задавать вопросы». Стоит ли делать это сейчас, Ларс пока тоже сомневался. Но он всегда старался оставаться честным, хотя бы перед самим собой. Ульфин поднялся, отряхиваясь, осмотрел в зеркало кровавленное лицо и, не поворачиваясь к Ларсу, глухо спросил. «Что думаешь делать?» «Скажу ей правду. Больше не вижу смысла ничего скрывать». Подавленным голосом ответил Аландер. «Придется сказать о том, что ее проверяли». «Знаю». Ларс опустил голову, но это все равно нужно было сделать рано или поздно. Может, мы наконец-то узнаем правду. «Как по мне, лучше ждать, пока она сама себя выдаст», — зло проговорил Ульфин. Он потянулся к шкафчику, достав впитывающие салфетки, затем осмотрел место недавнего побоища и покачал головой, морщась от боли. Из соседнего шкафа вытащил капсулу с райнарским джинном, сделав несколько глотков, а потом продолжил. «Иди, говори». Это, конечно, твое дело, но я бы на твоем месте пока оставил это в тайне. Мы понятия не имеем, что она может выкинуть. Тина Майрон подставит тебя под удар, даже не задумываясь». Прижимая к изодранной щеке салфетку, Ульфин поправил куртку, в которой светились прорехи, и направился к двери. «Ты куда?» — рявкнул Ларс. «Мы с тобой не договорили». «К Ларриан Иллису? А куда ты подумал?» — съязвил Ульфин. В отличие от тебя, я еще не сошел с ума, и тебе тоже советую прогуляться в медотсек после того, как приведешь себя в порядок. Ларс схватился за шею, где больно припекало, а, отняв руку, понял, что она вся в крови, которая уже попала под одежду и размазалась по испорченному костюму. Он даже и не замечал этой раны, настолько погрузился в мрачные мысли. «Я с тобой, потом переоденусь. Не хочу, чтобы Тина увидела меня в таком виде, если вдруг выйдет из каюты». Окликнул его Ларс, догоняя по коридору. «Как знаешь». Холодным тоном ответил Ульфин. «Вместо того, чтобы думать о землянке, ты бы лучше решил вместе с Хантером, где будем выходить из гиперпространства. Нам в любом случае нужно сделать контрольную остановку и проверить все системы корабля». «У нас есть еще несколько дней». Растерянно сказал Ларс, хотя понимал, что Вейлис прав. Из-за тины он совсем мало времени уделял командованию. — Всего несколько дней, а потом добираться до Норнола незнакомой трассой. Может случиться что угодно. — Все будет хорошо. Ларс стиснул зубы от боли. — Как только попадем в нужный сектор, свяжемся с правителем Норнола. А там будем смотреть по обстановке. Хочется побыстрее избавиться от груза, забрать кристаллы и валить домой. В правлении нас уже заждались. Нужно сдать все отчеты за текущий период. Он замолчал, не желая больше обсуждать с Ульфином Тину. «Вейлис не поймет его чувств, потому что ему все равно. Он думает лишь о том, как спасти свою шкуру, а Ларсу почему-то казалось, что именно он обманул землянку. Нужно сказать ей все как есть, о том, что он лишь приручал ее к себе, чтобы раскусить, что подозревал в шпионаже, имея против нее улики. Но если все вдруг окажется правдой, Ларсу не хотелось верить, что Тина бросит его, даже провалив миссию». Он вообще не знал, что дальше делать. Понимал лишь то, что она должна узнать о поступке Уэйлиса, иначе он сам будет выглядеть в ее глазах последним лжецом. Варк, как же сильно все запуталось. И как выйти из этой неприятной для всех ситуации, Ларс пока не имел ни малейшего понятия. Тина Я долго пыталась успокоиться, и, наконец, мне это удалось. Я уговорила себя, что не стану больше закатывать Ларсу Аландеру скандалов. Он просил меня потерпеть, и я подожду еще немного, пока все не разрешится. На обратном пути я стану посвободнее, мы сможем больше времени проводить вместе, постепенно я все у него выпытаю. А чтобы меньше думать о капитании я пошла в столовую, где как раз собралась вся честная компания». Меня тут же усадили за стол, заказав разные вкусные блюда. Я даже слова сказать не успела. За это время меня сделали звездой компании, и теперь каждый старался угодить, хоть я и отказывалась от множества предложений, помощи и приглашений пообщаться. На порой отказать обаятельным райнарцам слишком тяжело. Сегодня я не стала спорить и согласилась на угощение команды, а потом слушала бесконечные рассказы об их приключениях на разных планетах. Когда меня уже начало клонить в сон, я все же распрощалась с парнями. Дарси вызвался проводить меня до каюты, на что я согласилась, на зло капитану. Я знала, что у Дарси есть девушка, она находилась на районе, и он как-то показывал ее фото. Но общаться он предпочитал на отстраненные темы, совершенно не касающиеся отношений. Ларса по пути я так и не встретила, не знаю, к сожалению или же к счастью несмотря на непрекращающийся поток мыслей я уснула довольно быстро и даже видела красивые сны о том как мы прилетели в нурнол где нас встречала целая толпа аборигенов в ярких одеждах конечно в этих снах было мало смысла просто впечатлений за последнее время было слишком много и сознание иногда фантазировало на тему скорого прилета жители нурнола вовсе не отсталая цивилизация у них даже есть космические корабли хоть они и не залетают в нашу галактику Этот факт я уже знала от Ларса. Длительный сон помог привести в порядок нервы, и проснулась я в относительно хорошем настроении. Первым делом проверила сообщение, но оказалось, Аланда даже не искал меня, да и Цайфусу я ни разу не понадобилась. Сегодня его сменял Дарси, и я могла остаться у себя. Лишь днем предстояло зайти и проверить, как дела в грузовом отсеке, а у меня законный выходной». Ближе к вечеру охватило беспокойство. Рука несколько раз дёрнулась, чтобы набрать Ларсу сообщение. Однако я терпела до последнего. А потом он вдруг сам заявился ко мне. В воздух выстрелила голограмма. Экранчик с изображением лица Райнарца. И я засуетилась, натягивая футболку и поправляя волосы. А потом дала голосовую команду открыть двери». А Ландер выглядел как-то непривычно, слегка помятый, с расширенными зрачками, он напоминал мартовского кота, побывавшего в переделке. Первым делом он шагнул ко мне, взяв мои руки в свои ладони. Смотрел на меня, а я в ответ смотрела на Ларса, пытаясь разгадать его настроение. «Ой, что это у тебя?» заметил я на его лице не до конца затянувшиеся ссадины. Я сразу поняла, что Ларс залечивал раны в эр-кабине, но, видно, не долежал до конца, оставив лечение на самотёк. «Мелочи. Прошу, не обращай внимания. Скоро ничего не будет». Проговорил он низким грудным голосом. «Что с тобой случилось? Ты где-то поранился?» Я протянула руку, дотронувшись до его щеки, где пролегала светлая полоса. Подзажившие раны просматривались и на ушах, и на висках, среди коротких волос. Я не понимала, откуда у Аландера ссадина, ведь замечала все новые. До меня с трудом дошло, что это следы от когтей другого райнарца». Капитан подрался с кем-то из членов экипажа. Неожиданно. Я почти весь день провела в каюте и могла пропустить что-то важное. Это меня взволновало. «Тина, нам нужно поговорить по поводу вчерашнего». Вдруг заявил он. «Не надо, Ларс, прошу тебя». Я закрыла его рот ладошкой. Что было, то было, я понимаю, что ты мог совершить ошибку, как и я. Ничего страшного в этом нет. Дело не в этом. Я... Начал было Оландер». Но в этот момент его браслет запищал. А следом ожил и мой гаджет. Что-то случилось, нужно посмотреть. Не дала я Ларсу высказаться. Почему-то душа была не на месте. В прошлый раз подобная ситуация закончилась тем, что мы едва не потеряли редких глорсов. У нас серьезные проблемы. Ревусы каким-то образом вырвались из своих вольеров. Кто-то отключил сигнализацию. И я не успел заблокировать ту часть трюма. Я был в кабинете, когда услышал шум — «Мало того, двери отсека оказались открыты. Быстро говорил в видеосообщении Дарси. Когда он снимал пустые помещения, в которых проживали хищники, его взгляд перемещался с одной точки на другую. Похоже, он сильно испугался. Это вовсе не шутка. Да и кто станет так шутить? Даже балбес Дарси Кайлер на такое не способен. Мы с Ларсом тревожно переглянулись. Варг, как это вышло?» «Одна проблема за другой», — выругался Ларс, поняв, что наш разговор откладывается в долгий ящик. «Нужно срочно бежать туда. Как он мог всё прошляпить?» — вслух сетовала я на помощника. «Ума не приложу, что теперь делать». Но какое-то внутреннее чувство подсказывало, что Кайлер здесь вовсе ни при чём. С самого начала полёта на корабле периодически происходили странные вещи, и я давно с опаской смотрела на вольеры с автоматической «лапой подачи еды». «Ревосы вполне сообразительные животные и принимают один от другого лишь им понятные сигналы. Недаром я сразу обратила внимание на то, что у вольеров плохая защита». «Не знаю. Только без паники, Тина. Сейчас я ему перезвоню». Бросил Аландр, набирая моего заместителя через свой браслет. Я сильно разволновалась, и лишь присутствие рядом Ларса слегка успокаивало. Он лучше знал, что делать в такой ситуации. Я даже представить не могла, как теперь ловить этих монстров по кораблю, где двери открываются и закрываются сами собой. Хищники могли находиться где угодно. «Надеюсь, что все члены экипажа в порядке, я только переоденусь». Крикнула я Ларсу, бросившись к шкафу. Выхватила оттуда прочные комбинезонные ботинки, а потом побежала в ванную, на ходу сбрасывая домашнюю одежду и натягивая рабочую. Магнитные крепления на ботинках затянулись сами собой, пока я завязывала волосы в хвост. Я схватила свой браслет и оглянулась, быстро решая, что может еще пригодиться. «Пистолеты с транквилизатором есть только в грузовом отсеке?» — спросила я у Ларса, полностью собравшись. «Если это так, нам придется идти по кораблю безоружными». «Только там», — нахмурился Аландр, следуя за мной. «У нас в рубке есть боевые бластеры, но мы не можем убить никого из животных без повода, только в случае угрозы чьей-либо жизни». «Зашибись. Нужно попросить Кайлера вынести оружие и заряды к нему из кабинета. Он единственный, у кого оно сейчас есть. Вот только на всю команду пистолетов со снотворным не хватит». «На всякий случай все же возьмем бластеры. Я включаю тревогу и объявляю повышенную боевую готовность». «Предупреди всех, чтобы не стреляли на поражение, если вдруг заметят кого-то из бежавших ревусов. Если, конечно, получится. Чёрт, а если эти монстры бросятся на кого-то? И почему меня не было на месте? Я всегда внимательно смотрю за изображением с камер и успела бы заблокировать внешние двери отсека. Наверное, успела бы. Но уж точно не спала бы на рабочем месте, как это частенько делает Дарси». «Не переживай, все будет хорошо. Не отходи от меня никуда, пока мы не заберем пистолеты-транквилизаторы. Сейчас я найду Ульфина». Пока Ларс общался со своим помощником, я рассматривала коридор, прислушиваясь к возможным звукам. Постоянно мерещились ревусы, которые с ревом выскакивали из-за поворотов. Но это мой разум чудил, проецируя в голове страшилки. Я действительно боялась, что эти твари создадут слишком много проблем для всей команды «Морион». Загнать их обратно сложно, если уж они дрывались до свободы. Я пока даже не представляла, как это осуществить. Если только не усыпить каждого, чтобы потом перенести обратно в грузовой отсек. А ведь пострадать могли и другие животные. Я лишь сейчас об этом подумала. Но нельзя пускать руки. Нужно действовать и действовать осторожно, чтобы не попасть в пасть этих тварей. Я снова переглянулась с Саландером, гадая о том, что он мне хотел сказать, но не успел». «Пока не слишком-то подходящая ситуация для выяснения личных отношений». «Дарси, закройся в кабинете и никуда не выходи. сообщи если увидишь в камеры что-то подозрительное», — приказал Ларс в ком. «Для начала мы двинулись в отсек управления, ведь он находился ближе к жилым каютам. Ларс шел чуть впереди, проверяя коридоры. По переговаривался с Хантером, который подключил все камеры наблюдения корабля и теперь искал, где могут находиться беглецы». Нам удалось добраться до рубки без особых происшествий, закрывшись изнутри. Там уже собрались и другие члены экипажа. Геофрейлин, Хантер, Миррель, Шиос Эсферган. Бо сидел за компьютером, просматривая изображения пустых коридоров. «Замечено движение неподалеку от моторного отсека. Сейчас остановим», — прокомментировал Дейг, бегло меняя картинки на мониторе. «Вот и один из Ревусов, но рядом, похоже, есть еще». «Да, они идут вдвоем», — взглянула я на экран, заметив, как Ревус с кем-то переглядывается. «Я уже достаточно хорошо изучил их повадки. Где-то рядом и остальные. Они не могли открыть двери Сектора 5». «Что же, нам придется разделиться, а кому-то остаться в рубке и контролировать перемещение животных. Я поднял всех своих ребят», сказал Шиус Эсферган. «Хорошо». Гейл и Бо останутся. Другие разделятся на команды по двое-трое. Подключим общую связь, чтобы держать друг друга в курсе. Первым делом проверяем все отсеки около грузового. Заодно заберем ударси Дарси пистолеты с транквилизатором, чтобы раздать их тем, кому хватит. У остальных будут бластеры, но лишь для самообороны. Стрелять в случае крайней необходимости и, по возможности, не на поражение. Кэп, держите оружие. Хантер достал из сейфа пистолет. Ларс оглянулся на меня. «Ты тоже останешься здесь. Мы сами разберемся. Ловить ревусов по кораблю — не женское дело». Я недоуменно посмотрела на капитана. «Но это я ведь за них отвечаю и лучше знаю повадки этих зверюк». «Слишком опасно. Это приказ», — заявил Ларс, прилаживая к поясу бластер. «Миррель, ты пойдешь со мной в паре». Он набрал в коме Ульфина Вейлиса, которого здесь, как ни странно, не было. Как я услышала, Ульфин сразу пошел к Дарси, захватив личное оружие. А я опустилась в кресло, обдумывая слова Аландера, немного обидные для меня. Ведь я больше всего времени проводила с этими животными. Пару раз даже усыпляла, чтобы войти в вольеры, и взять пробы. Вот и живи с таким типом, станет оставлять одну месяцами, летая в космосе, и утверждаю, что это не женское дело». Ведь именно такова психология райнардцев. Для них женщина — существо изнеженное. И если я хочу продолжать с ним отношения, мне придется считаться с его мнением. А я вообще не желаю становиться домохозяйкой, не мое это. Я решительно поднялась и шагнула к двери рубки. А через минуту ко мне подошел и Ларс. «Я не буду сидеть здесь. Почему, когда ты брал меня на корабль, ты не думал о том, что я слабая женщина? Ты воспринимал меня как специалиста» так будь добр и дальше придерживайся того же мнения. Без промедления заявила я Аландеру. Ларс посмотрел на меня с удивлением, видимо, не ожидал такой решимости. но несколько секунд воцарилось молчание. Ты уверена? Да, и кроме того, предполагаю, что они на меня не нападут, а, может быть, даже и послушаются. Хорошо. Аландер дотронулся до моей груди, нажав кнопку на костюме, которой я ни разу не пользовалась. Части костюма на бёдрах, спине и груди мгновенно преобразовались в твёрдые защитные элементы. Капитан удовлетворённо кивнул и сделал то же самое со своим комбинезоном. «Ты идёшь со мной и Миррелем, мы тебя прикроем, но от нас не на шаг. Первым делом нужно вызволить Кайлера, а там решим, что делать». Дорога до обычного места моей работы казалась бесконечно долгой. аландер то и дело оглядывался, проверял, чисто ли впереди, связывался с Бо, который следил за передвижениями двух десятков ревусов по кораблю. Большая часть из них действительно оказалась около механического отсека, но другие бродили поодиночке. И среди них находилась беременная самка, на которую я обратила внимание еще в первый день. Я не знала точного срока, поэтому надеялась, на корабле не родятся маленькие монстры, И это произойдёт уже по прибытию. «Всё хорошо, мы на месте. Дарси, открывай здесь всё спокойно», — произнёс Аландер в ком. Дверь отсека с шуршанием отъехала в сторону, и мы вошли в искусственные джунгли, где по-прежнему стояла тишина, иногда нарушаемая писками и треском веток. Из устройства климат-контроля дул тёплый ветерок. Всё вроде бы как обычно. Вот только теперь отсек по диагонали разделяло полоса мятой травы на искусственном газоне, где валялся разорванный на части робот-уборщик, а деревья будто перекосило. Животные в страхе прятались в кустах уровнем выше. Ларс обнял меня за талию, его лицо приобрело строгость. Ведь понятно, кто все это натворил. Если они сумели здесь так все разворотить, то что неуправляемые монстры могут сделать, ворвавшись в важный отсек? «Наконец-то вы пришли, мы уже заждались», Раздался сверху голос Ульфина Уэйлиса, который стоял на металлическом переходе, опираясь ладонями на ограждение. Его самодовольный тягучий тон вдруг изменился, стал колким твердым. «Идите сюда». Пока мы пересматривали записи камер, я видела недовольство Ларса и не могла понять причины. Он будто не хотел брать меня с собой, но потом все же приказал нам с Миррелем подниматься в кабинет, в котором неожиданно оказалось слишком много народа. Я привыкла работать здесь одна, А теперь, помимо меня, в нём было ещё четверо мужчин. Да ещё не к месту вернулось то странное чувство, когда тянет, вот только непонятных кому и зачем. Я силой втягивала воздух ноздрями, прямо как рай нарц, пытаясь определить субъект моего интереса. В тот момент показалось, что это вовсе не Ларс. Открытие вызвало изумление. Не вовремя и не к месту всё происходило. Я растерянно переводила взгляд с капитана на остальных — и пыталась гнать от себя непрошенное желание заняться любовью прямо в этот момент. Я ведь встречалась со всеми в последнее время в той или иной обстановке. Со всеми ли? И я покосилась на вылеса, с которым не общалась с того самого дня, как устроила скандал в его кабинете. Нет, быть такого не может, мы ведь друг друга на дух не переносим. И я вдруг заметила на его лице такие же шрамы, как и у Аландера, и это повергло меня в изумление еще больше — Неужели он подрался с капитаном? Все сходилось. Но что между ними произошло? Пистолеты, заряды к ним. Вырвал меня из подозрительных мыслей голос командира. Сейчас сюда подоспеет Шиос. Ему нужно тоже выдать пару транквилизаторов. А еще мы можем использовать обычные дротики. Где ближайшие ревусы? Сглотнув слюну, спросила я. Аландер развернул в воздухе план-голограмму. «Здесь и здесь, замечены в последний раз. Я иду первый, ты за мной. Дарси прикрывает. Ольфин идет с Меррелем этим путем». Коктем указал он на следующий коридор. «Если никого не замечаем, то встречаемся тут». Я кивнула, поняв задачу. Мы вышли из отсека первые, а дальше потянулись долгие минуты поисков. В ближайших коридорах никого не нашлось. Ревусы успели их покинуть и двигались впереди». Странности не заканчивались, кто-то открывал двери животным, будто играя с нами в прятки. Мы прошли достаточно много, когда внезапно раздался страшный рев. Перед нами выскочил монстр, скаля огромную пасть. С его острых длинных зубов капала вязкая слюна. Шипы на шее и голове ощетинились, шерсть встала дыбом, а на жуткой морде углубились складки. Он медленно двинулся в наступление, и Ларс тут же убрал меня за спину. «Спрячься в лифте». Приказал он, одновременно стреляя в животное, которое в любой момент могло совершить прыжок. Я почти упала в лифт, нажав плечом кнопку, и кабина устремилась вниз к моторному отсеку. Я едва сообразила, что нужно остановить ее, пока я не уехала в противоположную сторону корабля. Дверь разъехалась в стороны, и я не успела даже вскрикнуть, как на меня бросился другой ревус, чуть поменьше. Я сделала выстрел из транквилизатора». Но зверь уже под действием снотворного достиг меня, буквально вмяв своей огромной массой в пластик, но, к счастью, не сильно придавил, больше напугал. При этом мой пистолет полетел на пол, а потом и вовсе со свистом ускользнул в щель шахты. Монстр упал на пол, растянувшись между кабиной лифта и коридором и полностью заблокировав проход. «Я усыпил одного зверя», — сообщил я дрогнувшим голосом микрофон по общей связи. «Ты в порядке?» — тут же спросил Ларс. «Все нормально, только пистолет потеряла». «Сейчас же иди к другому лифту. Мы тоже усыпили одного Ревуса, но здесь их больше». Раздался в наушники встревоженный голос Аландера. Я осторожно перешагнула огромную сопящую тушку. Какой бы смелый перед тем я не пыталась казаться, этот мощный самец здорово напугал, у меня даже руки теперь тряслись. Да еще и безоружной осталось. Я сделала запрос Дейгу, есть ли рядом животные. И он обещал проверить этот отсек» а я отправилась вперёд, чтобы не оставаться в опасной зоне. Повезло же выйти именно на этом уровне, так только мне могло подфартить. Услышав рёв, я осмотрелась, но никого не заметила. В этой части корабля было тихо, но я предполагала, что зверь попал сюда не один. Ещё шаг. Остановка. Чьё-то тяжёлое дыхание. Впереди находился хищник, самый огромный и злобный из всех наших ревусов. Я узнала его по длинным продольным полосам на боках. Пока он ещё не видел меня. Но любое неловкое движение, и он сразу же поймёт, что я здесь. Да и так по запаху почует, что рядом человек. «Осторожно, не двигайся!» Раздался около уха рваный шёпот. Из-за плеча показалась рука, сжимающая пистолет. Голова неожиданно закружилась, и я плохо понимала, что происходит. Вернулось то самое ощущение, которое я чувствовала в кабинете. Прозвучал свист трёх выстрелов подряд. Один из них точно попал в животное. Но зверь словно взбесился. Райнарец увлёк меня назад, прикрывая телом. Зверь упал, как подкошенный, почти у наших ног. «Ульфин. Дошло, кто меня спас. Как вовремя». «Здесь рядом ещё трое, и я не успел до них дойти. А у меня, кажется, закончился заряд. Потрусил вы свой пистолет, будто от этого там могло восстановиться содержимое». «Нам нужно спрятаться, пока не пройдёт помощь». «Как вы здесь оказались?» — продолжала я его пытать. Но Вейлис не ответил. Он потащил меня к какому-то техническому помещению, постоянно осматриваясь. Открыл дверь. Мгновение, и мы оказались в тесной коморке с какими-то кабелями и ящиками, причём прижатые друг к другу, ведь разместиться здесь вдвоём с комфортом было совершенно негде, не хватало свободного пространства». И вовремя, как раз в этот момент за дверью прокатился протяжный рёв, кто-то царапнул покрытие. От страха я инстинктивно приезжалась к груди Ульфина, и тот обнял меня за талию, прислушиваясь к внешним звукам. Тихо, они нас не заметят. «Здесь не ловит связь», — выдохнула я, крутя браслетом в разные стороны. Рядом мощная силовая установка, она глушит сигналы. «И что теперь делать?» — испуганно спросила я, глядя в полумраке на красивое, хоть и немного жёсткое лицо Вылиса, а он смотрел на меня. Наши тела плотно касались друг друга, настолько, что между нами почти не оставалось расстояния. От Ульфина пахло мятой, а ещё излучалось невидимое притяжение, которое не позволяло мне отодвинуться, как я не пыталась себя убедить, что оставаться с ним опаснее, чем в коридоре с ревусами».